А что если кондуктор придет? Ничего. Может быть, он и не услышит. А если дружок лаять начнет? Дружок потихоньку скрёбся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. Ай, мамочки, мышь! Завизжала это яга за Леночкой и стала поджимать под себя ноги. Ну что ты выдумываешь, сказала тетя Надя. Откуда тут мышь?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 «Давай будем песни петь», — шепчет Мишка. «Неудобно», — говорю я. «Ну, давай будем громко стихи читать». «Ну, давай, начинай». Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорей начал стихи. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит.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 Недолго раздумывая, я гаднул, что была силы на манер стихов. Ах вы, сени мои сени, сени новые мои, сеньи новые кленовые, решетчатые. Дядя Федя поморщился. Вот в наказании еще один исполнитель нашелся. А Леночка надула губки и говорит, фи, нашел что читать, какие-то сеньи?"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 Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, писали. Вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Пошла незнакомая тетенька. Вам кого? — спрашивает Мишка. — Мишу Козлова. Мишка удивился, откуда она его знает. — А зачем? — Я, — говорит, — чемодан потеряла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 то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет мой чемодан и заберет. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают. Верно, говорит Мишка. А мы не сообразили. Тетенька ушла. Вот видишь, говорит Мишка, сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. и чего?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 Все шли к нам, как будто у нас было бюро на охоту. С каждым днем приходило все больше и больше народу. Удивляюсь, говорит Мишка, приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук. А те, которые нашли чемодан, приспокойно сидят дома. О чем беспокоиться? Кто потерял, тот ищет, а кто нашел, чего ему еще ходить. Ну, могли бы хоть письмо написать, говорит Мишка. Мы бы сами пришли. Один раз.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 «Милая мамочка, разреши мне держать чиночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю». «Что это?» — говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку, а он покраснел, как варёный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Но Мишка часто вспоминал о нем. Где он теперь? Какой у него хозяин?